Глава 13 Еще какое-то время всматриваю из башни. Да не лешего не видно, все как всегда спокойно. Карета-то вернулась, спрашивая, запоздала. Вроде не меньше часа прошло, должна бы. Карт сообщил: Угрюмо кивает командир охраны. Амулет пригодился. Незадолго до вас прибыли, только и успел все рассказать. Дожидаемся. Твою тыкву: получается, будто мы в карете, да без амулета. «Ничего не доказать!» – разводит Тедор руками. «Возможно, специально такой подсунули, запугать?» «Возможно-то, конечно, возможно, вполне. Да только не хочется мне девочек подозревать!» – вздыхаю. «Никогда я уже, наверное, от этого не избавлюсь. Хочется, не хочется, а все мы дети владык да хранителей, и потому козни может строить кто угодно, не угадаешь!» Оставляет Тедора наблюдать. «Сам отправляюсь к источнику. Вдруг хоть что-то твою тыкву почувствую!» Но не к лесу же звать в самом деле, чтобы связь с ним устанавливать. Джарес, хорошо, что ты тут. Почти у самой двери ловит Леонтий. Мрачен он непривычно и снова без повязки. Что случилось? Важно! Леонтий безапелляционно направляется за мной. Минуту, прошу. Аши, Эрия, демона почуяла. Хочу попытаться настроиться. Да нет там никакого демона, ворчит Леонтий. А был бы давно, был бы тут. «Что ты хочешь этим сказать?» «Останавливаясь у каменного ограждения источника, смотрю на сысковика хмура». «Сядь, Джар!» Вздыхает, машет рукой в сторону кресел в уголке отдыха. «Да что-то не хочется, у меня дел полно, и, может, девушка там ждёт. А если и не ждёт, всё равно спросить надо, как себя чувствует». Вспоминаю вечер с улыбкой, кашусь на Леонтия. Даже не узнал, как прошло, точно что-то серьёзное нарыл. Скидываю опостыливший камзол, бросаю в ближайший шкаф из тех, что с одеждой. «Не тяни!» — ворчу. Сосковик вздыхает. «Был я в Алабаре!» — начинает издалека. «Надо же, мы тоже!» — хмыкаю. «Ведьму искал!» — не обращает внимания Леонтий, которая аж и заклинание якобы делала. «Да нашел по описанию только старый, давно заброшенный дом. Может, и жила там ведьма, но никак не полгода назад». «И что?» — хмурюсь, — к чему это все? «А то, что нет таких заклинаний, которые так просто внешность меняют. Можно иллюзию наложить, можно оборотное зелье выпить, а вот так, чтобы пошептала и сразу другой человек, нет такого». «Значит, есть двойная иллюзия!» «Подумаешь, ведьму не нашёл. Может, Аши специально скрыла, кто заклинание делал. В её-то положении не преступление. А мне, знаешь ли, не хочется до преступлений доводить». «Вот и не доводи». «Да послушай же ты меня. Влюблённые мальчишки вообще неуправляемы. Но последний владыка не может позволить себе такую роскошь». «Не влюблённый я», — возмущаюсь. «Ага», — хмыкает Леонтий. «Ну, может, немного. Приятно мне о ней думать». «Да не до такой же степени, чтобы об остальном совсем думать, прекратить». «Я истинный думал, хотя мне с ней четверть не было так хорошо». «Послушай, да не упрямся. Мало того, что заклинания странные, паутина эта непонятная с преследователями, почившими и возгоревшимися, между прочим. Гнавшегося демона никто не заметил, кроме твоей пассии, а еще и печать и сверил. Помнишь, какая у меня на лице?» «Откуда?» На секунду мелькнула. «Попробуй среди всех метаморфоз запомнить». «А я вот запомнил. Похоже, она на ту, что леса показывала. Да не такая». «Какая?» — бурчу. Леонтий протягивает листик с рисунком. «Такая? Да вроде бы. Вот эти линии, видишь, вверх идут, а эти к центру собираются, а не в ней расходятся. Не от демона эта печать, а для удержания демона». «Ты хочешь сказать?» «Не знаю». Леонти тяжко молчит, мне тоже вдруг как-то горько, тошно на душе становится. А вот эти символы тебе знакомы, показывает еще один рисунок. Знакомые, присматриваюсь, да они же были вышиты на камзоле, вспоминаю. А знаешь, для чего их используют? Качаю головой, не силен я в символах, к сожалению. Нужно будет взяться, и за это тоже. У меня теперь, наверное, уйма времени освободиться, как и после Тинны. Сердце нехорошо тянет, все хочется куда-нибудь, чем-нибудь запустить. В магической печи сам собой загорается огонь. Вот это я завелся. Стараюсь сдерживаться хорошо, хоть перстень снять не успел. Очень древние мощные руны для блокирования магии. А еще я поспрашивал, никто не видел, чтобы она выходила в день конклава. Паутины из твоего замка точно не смогла бы воспользоваться. Должна была отойти хотя бы заселение». Ну, скрывалась, чтобы никто не заметил, зачем ей лишние толки, предполагаю не от ума, а, а желания оправдать. Не хочу думать, будто Аша могла, да я уже понимаю, что не оправдаю, горько и печально, чтобы их всех, женщины. Я поговорю с ней, сам диву из звучанию своего голоса, до да того ровное и спокойное, что даже Леонтия принимает. Джар, начинает, но не даю вмешаться. Я поговорю. «Попроси покликать». Обида жалит гремучей змеёй. Знал же, нельзя им верить. Леонтий смотрит пристально, кивает, выходит молча. Задумчиво кручу перстень, поглаживаю опустившегося на плечи птица. Снова что ли силы употреблять? «Джар?» Негромкий стук в дверь, голос, от которого внутри всё замирает. «Обернуться не могу, видеть не могу и не хочу. Заходи». Отвечаю, разглядывая источник и тонкую плёнку над ним, звук закрывающейся двери. «Никто за нами не гнался, да, Аши?» Сердце отстукивает несколько ударов. «Чего молчишь? Ты же не Аши и не Эрия, да?» Оборачиваюсь. Леонтий не похвалил бы стоять спиной к возможному противнику. Только я ведь с тем противником и в беседке ночь спал, и в карете ехал, целовался вы её тыкву чаще». Давно-то можно было, много чего. «Кто тогда? Лара?» Аши проводит взглядом по обоим рисункам, так и лежащим на буртике источника. Опускает глаза, вздыхает тихо, словно решение приняла. Снова смотрит на меня. «Аши Лара», — кивает. «Но Аши мне нравится больше». «А как же артефакт правды?» «Джар, я тебе всё расскажу». «Рассказала уже дважды, а я как дурак поверил». «На этот раз правду». Аши проводит пальцем по ладони, не успевая заметить, что там. То ли нож, то ли коготь острый. Бросает каплю крови в источник. Клянусь. Смотрю, как капля пролетает сквозь защитную пленку и исчезает в клубах силы. Не могу оторваться. Там что-то бурлит, вспыхивает на миг. Ну давай, если клятву не обойдешь. Кровь демона не обойдешь. Аши, вот уж чего не ожидал услышать. Только не говори мне, что ты еще и демон. «На четверть. И я высший демон. Ашелара Эрия Ишвальд. Клянусь кровью, смешанной с источником, говорить тебе сейчас только правду». «Почему не Эдинг? буркую. «А он не давал мне своей фамилии. Все по матери». «Слушаю. бросаюсь скептически, сажусь на бортик, нащупываю меч под ним. Вы не подумайте, будто я псих, какой на оружие у меня везде в стратегически важных местах припрятано». «Рассматриваю Аши. Даже переодеться не успела, всё в том же платье. Только вот не знаю, чего мне теперь больше хочется — поцеловать твою тыкву по-настоящему или этим же самым мечом, чтобы впредь знала, как обманом в доверии втираться». «Когда-то давно Эдинг поймал мою мать, полудемона. Смог связать её заклятием. Но и они с женой решили, что кровный ребёнок от демоницы им пригодится». «Аши!» – останавливаю. Не уверен, что хочу слышать дальше, потому что нутром чую, она не врет, и источник привычно, хоть и едва слышно, откликается, проходя давно перевитыми каналами. Радоваться бы в пору, что наконец хоть что-то почувствовал, да совсем не радостно. Там, в его подвалах, я и росла. Не сказать, чтобы со мной плохо обращались. Ну, то есть, когда я начала понимать и увидела, как обращаются с мамой, то осознала, что очень даже и неплохо. «Меня всему учили. Собственно, история та же. Поменять только Дональда на Эдварда, а дом в другом мире на темницу в этом. Готовили». «К чему? Ты знаешь. Отобрать источник?» «Не думаю, что первоначальный план был именно такой. В том смысле, что вряд ли собирались связать меня хоть какими-то узами, хоть с кем-то. Но хотели, чтобы я заняла одну из тумб в зале Конклава. Однозначно. И именно так, как нужно им. Да вот с твоей семьёй не управились». Так это эльфоподобные инициировали нападение на земли времени. Не сомневался. Аша кивает. Артефакт у них? Был. Когда они заставляли мать сражаться с вами, она что-то такое сделала. Не знаю точно, как ей это удалось. Повернула для меня время назад, на несколько лет. Не понимаю. Вышвырнула меня из вашего мира на пять лет назад. Пять счастливых лет, джар Я наконец-то почувствовала, что такое свобода. Поняла, чего хочу я. Да, много чего поняла. Думала это уже навсегда. Но Эдинг, он почуял неладное. Призвал меня по крови. Едва время сравнялась, я оказалась у него в плену с этой печатью. «Дай угадаю. Он приказал тебе выяснить, не у меня ли Рен?» Аши кивает. Поглядывает на буртик, словно хочет присесть рядом со мной, но решает остаться на месте. «Да». Поклялся на двери, что если я верну ему сына, то стану свободной. А где артефакт? Эдинг знает? Нет. И все это обвожу рукой вокруг. Великий фарс — демон куда угодно проникнет, а уж если его еще и впустили, пригрели, то и вовсе легко, правда? Поэтому мы так спокойно прошли и в Силуре. Я потому что хозяин, ты потому что демон, а Максей, потому что с демоном, — отворачивается Аши. Замечательно. Орлан нервно поводит крыльями, вцепляясь в звереющего хозяина сильнее. Теперь и реакция доберманов понятна. «А Гейлу памяти тоже ты лишила?» «Нет, что ты! Зачем мне это?» — скидывается удивленно. «Кто тебя знает? Я бы не стала!» «Ты хорошо поработала, дважды меня провела. А если учесть бал и конклав, то и трижды, и четырежды есть чем гордиться!» «Думаешь, я хотела?» «Отбиваться от недовольных владык, перебегать дорогу всем сразу, спасать сволочного братца, от которого никогда слова доброго не слышала, полгода пытаться обратить на себя внимание парня, которого девушки вообще не интересуют». «Почему это?» – возмущаюсь. «Интересует». «Не похоже было», – отрезает Таши. Убегать от погонь, пытаться заманить непрошибаемого и одержимого местью до да собственной неподконтрольной силы владыку, который с удовольствием убил бы меня самым изощрённым способом, узнав, кто я на самом деле. Думаешь, этого я хотела? «Да ладно, неужели я такое впечатление производил? Но, может, и убил бы, поперву точно, демона-то, виновного. Да не самым изощрённым же. Ну, то есть, тьфу, твою тыква, ну вы поняли. А чего?» А чего обычно хотят девушки? Побывать на балу, поужинать при свечах, почувствовать себя любимой и нужной. Благодаря тебе у меня это было. Пусть недолго и иллюзорно. Даже демоны хмыкаю. На четверть снова отворачивается. Остальные три обычные человеческие. И жила я с детства в людском мире. В наш только в годы свободы впервые попасть смогла. Зачем в камин выскочила? Внимание привлекла перед балом. — Да ты полгода на меня даже не смотрел, да ни на кого вообще. Ни внешность, ни похожесть на Лиди Констанцию не помогли, не отлипал от источника, только что-то магическое и способно было переключить. Я уже почти смирился, что её внешность — обман, иллюзия. Но чтобы вот так специально похожей на маму, за что ж ты так ненавидела меня? — Да я ненавидела тебя уже за то, что ты из владык. Правда, пожив в твоем доме, узнала лучше. Но не настолько, чтобы пожертвовать свободой. Прости. Объявилась на конклаве, объявилась в камине, вышела камзол, символами, блокирующими магию. Перстень стал неожиданностью, потому ты так хотела, чтобы я его снял. Даже сама снять попыталась, пока я спал. А вдруг все вокруг взлетело бы к Я бы накрыла тебя камзолом, специально бегала за ним. Пытаясь вспомнить... Вроде как бросил его на козлах, так он на них и лежал. Вот шустра паршивка. «А там и драконы подоспели бы», — продолжает. И тут обманула, сделала вид, будто за тобой. «Это ты предложил, я просто не разубеждала». «Сигнал отправила, меня и так выследили». «И что? Почему сразу не сдала меня со всеми потрохами, когда я, как дурак, слабую безоружную служанку защищал? Близка же была». Если бы ты меня бросить попытался, спасая свою, ммм, бесценную, мне было бы проще. А так знаешь, как тяжело предать человека, который ради тебя жизнью рискует, который спасти пытается, которого успела узнать, и... неважно. Аша, что ты хотела сказать? Ничего. Смотрю на нее. Ведь капля крови упала в источник, и Аши Лара будет теперь правду говорить. А не хочу я такой правды, таким способом. «Мне никогда не было настолько уютно и спокойно, как у тебя в доме, настолько весело и надёжно, как с тобой, Джар. Я ведь за эти полгода многое узнала, ещё на балу сомневалась, но потом...» Замолкает. «А я всё пытаюсь прокрутить прошедшие события, взглянуть на них, учитывая услышанное. Об этом говорила Равенна». «Да», — кивает «Я приняла решение там, когда узнала, что ты не хромаешь». Я ведь тоже могла сразиться с тобой, что ты без силы против демона, даже на четверть. Что ж сразу не напал это, на бал сильно хотелось попасть. Зачем дожидалась подмоги, до последнего боялась себя выдавать, надеялась, я так и не знаю, кто меня предал. Вернуться в мой дом собиралась да продолжать шпионить, местечко новому владыке придерживать. Аша молчит, не опирается, и от этого еще тяжелее в груди». «Думаешь, я выдал бы Эдингу, где его драгоценный Рен?» «Поверь, выдал бы», — отводит взгляд. «И как-то сразу верю. Столько слухов ходит об их подвалах, а уж от привязанного демона и вовсе мало что скрыться могло». «И где пропадала на следующий день?» — спрашиваю хмуро. «Тошно ощущать свою тыкву дурой». Эйдинг призвал. «Почему спрашивал, не могла захватить». «Сказала, что решила не выдавать себя, что сомневалась в победе, что сила тебя всё-таки подчиняется, не была уверена, что справлюсь». А он злился и психовал, уж не знаю, поверил ли. Пытался заставить говорить правду, да не смог. Вспоминаю синяки на узкой спине. Вот засранец! «Да ведь у демона зажить должны были. Я думала, это после сражения на паутине». «Те как раз зажили, а он знает, какие оставить, чтобы не зажили». «Отворачивается». «Почему ты мне сразу не сказала?» «Боялась, что выгонишь». «Выгнал бы, конечно, чего уж». «Ну, хоть не убью особо изощренным способом». «Ворчу». «К тому времени знала, что не убьёшь». «Я и сам-то в этом не уверен, а она знала, видишь ли». «А теперь уже не боишься?» «А теперь уже деваться некуда. В выборе между тобой и Дарреном дарен проигрывает». «Тинни, скажи». «Дура она. И не видела его с той стороны, что я». И ты, дурак, слёзы в глазах. Только о ней и думаешь. Она хоть и тощая, да была брысая, да, по крайней мере, настоящая. А тебе я вообще не знаю, какой твой настоящий вид? У меня их несколько. И Аши тоже настоящий. Я только раз, когда ты во дворе на нас смотрела, его немного подправила, чтобы больше на Констанцу походить. Показывай демона, чего уж. Платье сгорит. Новое сошьем шьём вышивок добавишь. «Не люблю вышивать. Надо же!» — поднимаю бровь. «Хватит зубы заговаривать. Показывай!» Аша вздыхает, а ведь и правда не так сильно и похоже. Под правило, значит, внимания, видите ли, не обращал. Обратил вот твою тыкву. Аша плавно течет, изменяется. По телу скользят языки зеленоватого пламени. Кожа покрывается тонкой, чуть заметной чешуей. Не так страшно, как я представлял и запомнил. Платье трещит, плавится, облетает хлопьями золы. И сразу ассоциации твои тыквы раскрываются во всю красу. Где же вы раньше-то были? И зелёные глаза, даром что у демона горящие. У тебя глаза матери, выдаю, твоей. Демон смотрит настороженно, кивает. И Аши, значит, и Эрия, снова кивает. Мне Аши больше по душе. Эрия же красивее. «По людским меркам!» Женский голос с трудом наулавливается. «Зато Аша милее!» «Всё ещё!» Демон шипит сквозь зубы и, кажется, смущается. «Стою тут, наскоро снимаю и накидываю на неё свою рубаху. Давай обратно!» «Говорю!» Аша благодарит, отворачивается, откладывает рубаху на бортик. «Сгорит!» — поясняет. «Температура высокая для оборота нужна!» Зелень светлеет, возвращаясь к цвету тела. Соблазнительная женская фигура, уменьшаясь, сияет округлостями. Почти сразу укутывается в рубахе. Аши и выбрала, надо же!» — поворачивается. Смешная такая с длинными рукавами. Тянет полы вниз, только привлекая взгляд к стройным ножкам, вместо того, чтобы прикрыть побольше. «А масса откуда?» — вспоминаю её же слова. «Масса сохраняется в человеческих обликах. У демона иное перераспределение энергии» а источник как обманула, когда я внешность проверял. «Ну, я старалась. Поняла, что удержать полностью не смогу, поэтому помогла и остальным». «Так я всё правильно сделал. Снова начинаю заводиться. Это из-за тебя мне ежи с одуванчиками явились». Аж улыбается, виновато ведёт плечом. Смотрю на неё, никак поверить не могу. В голове уложить. «И что твою тыкву делать-то? Как действует печать?» спрашиваю. «Приказы передаёт». Аши перестаёт улыбаться. «То есть это он может тебе приказать напасть на меня, и ты нападёшь?» «Только не в твоём доме. Где-нибудь, может, тут защита». «Погоди, а как ты тогда обмануть его смогла, если приказал правду говорить?» «Смогла», — отвечает Аши. «Жду, что ещё скажет, но она непреклонно смотрит в пол. Но не заставлять же, как тот Эдинг треклятый». «Это ты была на пляже», — доходит с горечью. Аша отводит взгляд. Улыбчивые губы складываются горькой усмешкой. «Он узнал меня. Далей, переодетый в старуху. Не то, что даже переодетые. Маскировочные чары, скорее». «Ничего себе маскировка!» – отпугивает. «И что?» – пытался на печать воздействовать, чтобы я подчинялась. «Да куда ему? Только головную боль вызвал!» «Максей, наверное, набрёл на него в городе. Хотел шантажом меня склонить, чтобы я, наконец, перестала сопротивляться». «Но Макси же мне помогать пришёл. Уверен?» Вспоминаю, как он шагнул. Не уверен, мог и схватить запросто. «Отвлекай его тыкву демона!» «Откуда он знал?» «Здесь не знал. Думаю, там, а далее узнал». Слишком явно перед глазами пропечатывается ночь, морское побережье. И вот этот самый демон, и другой, тот, первый, что дочь свою спасал. «Ты прости, — говорю, — не уродина ты, это я так, позлить хотел». Аши прыскает вдруг, но как-то невесело. Ничего не отвечает. Конечно, чего уж, поди докажи теперь. Да и не собираюсь я ничего доказывать. Куда ты его утащила? В мир демонов сбросила. Нужно было успеть одеться и к тебе выйти. Ну, пусть там побудет, ему полезно. А далее? Сбежал. Некогда мне было за ним гонять, да и в любой момент найти мог. Я-то думал, артефакт времени у них. Артефакт у меня, отвечает. Смотрю на нее изумленно. Никто не знает, Джар, думает, испортился или потерялся. Мама мне его оставила, только как пользоваться, не разобралась пока. А может, уже и вовсе никак, может, действительно сгорел после перемещения. А далее-то откуда? Все пытаюсь сообразить, концы с концами свести, еще и воздействовать. В сговоре он с Эйдингом был с самого начала. Печать мою видел. Способы искал, наверное, чтобы управление отобрать. Не знал, что я еще и кровным родством связана». «Управление», — хмыкаю хмуро. Аша поводит плечами. «А что же ты хоть о сговоре не сказала?» — скидываюсь. «Как бы я тебе сказала?» — натолкнуть пыталась на мысль. «Но какую такую? О свадьбе?» — вспоминаю свидетелей. «Вы и так почти всё выяснили. Я бы нашла способ и с остальным помочь». «Случайно выяснили. Так что там за свидетели?» «А то непонятно». Бурка и Таши. «Эдинги должны были прибрать артефакт времени. Дали источник, освободив от тебя. Но Эдинг с ним как-то так договорился. Точно не знаю, не присутствовала». «Твой отец». Злюсь, аж вздрагивает почему-то. «Не отец он мне, хозяин с хозяйкой. И отдавать источник, конечно, в их планы не входило». «Тинна?» — взываю. «Не знаю, во что была посвящена твоя драгоценная Тинна, но родители точно к Роману с тобой подталкивали». «А что потом? Стать госпожой источника, избавиться от дурака мужа и выйти замуж за Рена, преподнеся ему на блюдечке?» «Вот видишь, говорю же, постепенно натолкнула бы». «Так ты теперь её место занять решила?» «Если бы решила, поверь, нашла бы, как отвертеться и ничего тебе не рассказывать без своей крови в источнике». «А Шерар? Подкупить его пытались, из бедных семей. Думали, чем больше сумма, тем проще будет, а он другом хорошим оказался. На что подкупить-то? Когда вы Стинной ругались, Мегера взяла все в свои руки. Рынок тебе не просто так пришел именно в день, в который все были заняты да ослаблены, и дверь для демона открыл: Ты бы погиб. Шерар бы свидетельствовал, что вы стиной успели тайком пожениться, а далее, в лучшем случае, сделался бы мужем Глории». «Да, мы им все планы спутали», — усмехаюсь криво. Аша кивает. «Только сейчас замечаю, что так и стоим. Я тоже успел с бортика подскочить, да меч отложить. А когда не помню, ни ног, ни рук не чувствую. И, кажется, вообще ничего больше не чувствую». «Так они тебя вместо неё послали?» — резюмирую. «Меня уже за Реном». «И он тебя знает, засранец?» «Конечно, вместе со всей семейкой с подвластным демоном развлекался. Мне-то их обижать нельзя». Снова ощущаю, как кулаки сжимаются. «Постой, а Бетти тогда почему убегала? И Нем, ты что же и внушить можешь?» «Только совсем примитивным, вроде Бетти или Нема». «Ты куда Бетти услала?» «Мне нужно было отвести от себя подозрение, прости». «Куда?» — рычу. «Туда же, куда и Максея». «Пошли возвращать». «Я не могу сейчас, меня сразу же перехватят». «Они ведь заподозрили неладное, стоит выйти из-под прикрытия источника, тут же находят, а ей ничего не грозит». «Среди демонов?» «Ох, ладно», — соглашается обречённо. «Нет, ну я всё понимаю, конечно, но за свои поступки нужно отвечать. Бытьте совсем беспомощной, не силой, не простите мою тыкву особого ума, даже спросить не сможет. И сколько дней уже там непонятно где». «Мне нужно изменить внешность, иначе в тот мир не попасть». А бытьте так отправила под моим покровительством. А ты там что, шишка какая? Ну, вообще-то, я из семьи высших демонов. Как вас угораздило в зависимость Кейзингом попасть? Высшие демоны тоже влюбляются, хоть и редко, а тех, в ком есть людская кровь, подчинить несложно. Люди много заклинаний выдумали, главное узнать отпечаток демонической сущности. Чистый демон никому его не откроет, а у человека можно и силой вырвать, особенно у ребенка. Эрия отворачивается на миг, после смотрит на меня. «Давай я проявлю тебе свой отпечаток, может быть, ты сможешь перетянуть подчинение на себя?» «Не говори глупостей, лучше ты!» «Чем он?» «Идем за Бетти. Мне нужно закрыть тебя». «А Бетти с Максеем не закрыла. Ворчу». «Они на нижних уровнях, там людей много. А нам на верхние откуда лучше искать. Да и мои помогут». «Твои?» — поднимаю бровь. «Родственники». «И почему же родственники не отбили вас у Эдингов?» Аша снова отворачивается. «У нас не признают союзов с людьми и с тех, кто с ними связались. Не поддерживают. Сами виноваты». «Не вы же связались?» «Мамин отец по доброй воле, а мы...» Аш снова зачем-то отдергивает рубаху, едва не сбивая с мысли, очень ясно напоминая обо всех моих желаниях, а поцелуи в воде. «С эйдингами по доброй?» «Он не с эйдингами. Эдинги маму потом уж изловили, а в ней половина людской сущности была». «А что это вы за него расплачиваетесь?» «Возмущаюсь. А он почему не поможет?» «Никто не знает, где он. Высший демон зеленого уровня сменился еще до моего рождения». «Демоны тоже за власть борются?» «Да не то чтобы. Точнее, у них решает личная сила, а не интриги». «Из мира хоть не изгоняют?» «Сам не могу понять, почему мне за нее так обидно». «Нет, из мира не изгоняют, только привилегии лишают». «Привязка по демонической сути делает нас уязвимыми даже в своем мире, но наши ищут способ обходить людские заклинания. В общем, Джар, все сложно». «Ладно, лекцию как-нибудь потом прочитаешь». «Ворчу. Давай скорее, хватит болтать». «Джар» снова рубаху оправляет. «Мне отвернуться, что ли?» «Ну, мне было бы комфортнее». Пожимаю плечами, отворачиваюсь. «Не станешь же она меня по голове бить? Столько возможностей избавиться было». Да и снова вспоминаю нашего полудемона, там и отворачиваться не нужно. Какая сила, какая скорость! Даже если у Аши в половину меньше, со мной одним до да источника расправиться могла бы в секунду. Я бы и перстень снять не успел. Провожу по нему пальцами, а пригодится где. Легкое шипение, потрескивание. Рубаха падает на бортик, так и подмывает посмотреть. Демонов я не видел, что ли? Аша подходит, сейчас даже как-то больше на девушку похоже. И глаза зелёные, горящие, но и тогда были зелёные, жаль, я не сопоставил сразу. По чешуе узоры переливаются, зачем-то поднимаю руку, хочется прикоснуться. Поверхность кожи горячая, обжигает, аж и вздрагивает неожиданно. «Не надо, Джар!» — шепчет. «Ну не надо, так не надо. Что дальше? Ты лучше не смотри на меня. Я оберну тебя. И что это значит? Это значит, что тебя не тронут». «Просто постарайся ничего не предпринимать, что бы ни случилось». «Такое предложение мне не нравится. Хватаю меч, все ж какая-никакая уверенность». Ашелара начинает истончаться, вытягиваться вширь, охватывает меня жаркими объятиями, когда этого Максия. Еле подавляю восставшие инстинкты, требующие сразиться с демоном, огненные воспоминания того рукавого дня и собственную жажду отомстить. И ведь есть кому, как оказалось». Одним демоном сразу и Эдингом, и всем прочим виновным. А после всё резко меняется. Реальность плывёт, но в ней, в ней, как ни странно, уютно. А ещё чувствую что-то непонятное, не вписывающееся. Почти нежное излучение. И леший знает, что ещё. Не может демон такого испытывать». Внезапный рывок, пытаюсь осмотреться сквозь ограждающую меня демоническую сущность, но всё вокруг размытое и даже на вид огненно-горячее. «Зачем явилась Ашелара?» Громкий, раскатистый, едва смягчённый видоизменённым телом голос, огненные глаза, незелёные, оранжевые и расплывающиеся устрашающие острые черты. «Я ненадолго. Нужно найти человека. У нас...» На переходном уровне. А этого зачем с собой притащила? Надо. Хочешь траверу подарок преподнести? Вот дурак. На мгновение сердце стукает где-то в солнечном сплетении. Провела как мальчишку. А потом вдруг доходит, что я все понимаю, хотя говорят не на человеческом языке. Отстань, шипит Ашилара. Что это за травер такой? Чего это она ему должна подарки носить? Снова все меняется, течет. «Кажется, мне не хватает органов восприятия». Бурчу сам себе, но моя гм-носительница слышит. «Совершенно верно!» — откликается. «Люди не могут здесь находиться и тем более ориентироваться». «Аши Лара!» — еще один многомерный голос, и еще одно страшилище с горящими глазами, на этот раз красными. «У вас тут прямо целая палитра собрана», — хмыкаю. «На каждом уровне свой цвет», — соглашается Аши. Зелёный, жёлтый и красный — высшие, а оранжевый — он просто вход охранял. «Ты подумала над моим предложением?» «Демон, похоже, нас не слышит, предложение тут выдвигает, а не пошёл бы уровнем пониже с предложениями-то». А Шилары издают звук, смахивающий на хихиканье, ну, если долго интерпретировать. «Травер, давай в другой раз поговорим. Я спешу, меня могут в любой момент призвать». «Не понимаю я вас, Меченых. Я бы за любой шанс хватался». «Дальше не могу разобрать. Похоже, персональный переводчик решил не переобщать меня к демонической мудрости». «Жаль, я тут не хозяин. Ну, в смысле, вы не подумайте, что я совсем уж обнаглел. Над миром демонов хозяйствовать желаю. Просто жаль, что не могу достойно ответить Даши прикрыть. Ну, или хотя бы потребовать, чтобы не скрывала всякие предложения». Вынужден, понимаешь ли, сидеть в загородке из собственной гамслужанки и догадываться по разноцветным языкам пламени, о чем они там яростно спорят. Надеюсь, хоть не жениться он на ней собрался, прямо здесь и сейчас. Уж я бы ему женился. Перстень пульсирует, так и не снял, весь, размышляю. Не попробовать ли собственную силу, не связаться ли с источником, но хоть не совсем беспомощным помереть». Правда, помирать вроде не придется, во всяком случае не сейчас. Пока я думал, все вокруг уже снова поплыло. По-моему, начинаю ощущать цвета уровней. Вот сейчас мы на зеленом, и Аши расслабилась немного. Залетает куда-то, если это и помещение, то слишком далекое от привычных нам, людям в смысле. Снова все течет, горит и плавится. «Нашла!» — восклицает Аши. «Еще миг, и мы на дороге!» Похоже, тот самый нижний переходной уровень. Уже хотя бы на наш похож, да домики имеются, и людей можно увидеть среди других монстров. Но в смысле, не то, чтобы люди тоже монстрами были, хотя не будем об бэддингах. И Эрия рядом и вовсе не демон, и... Откуда у тебя платье?» – спрашиваю. «Это не платье, иллюзия. что ты так и тянет проглядеть эту иллюзию насквозь. Почему Эрия?» – интересуюсь. Тут не получится. Ирия — демоническое отражение сущности. аши генетическая генетическое по человеческим предкам. На её лице вдруг проступает огненная печать. Девушка хватается за голову, стонет сквозь зубы. «Скорее, Джар!» «Эдинг!» — сжимая кулаки. Ирия лишь кивает. «Туда!» Встречные посматривают с долей здорового любопытства, но не более. Дескать, кого это занесло? А, впрочем, и не таких видывали. Чуть подаль поток прохожих сворачивается водоворотом на подсвеченной огнями площади. Но что там происходит, отсюда уже не рассмотреть. «Хм, а я, пожалуй, прогулялся бы, ещё и с таким гидом, только без этой дряни на лице». Из ближайшего домика на дорогу выходит Бетти, останавливается, заметив, смотрит на нас огромными глазищами, то ли хочет сбежать, то ли бросится ко мне. «Лёгкое прикосновение». Так вот почему у Аши все время руки прохладными были, демоническая ее тыква-составляющая. Через миг мы стоим на дороге у крепости. Моя, родная, а здесь рассвет оказывается. Вот это ночка! И вроде совсем недавно брели тут после праздника, а теперь мир снова населили коварные тени да извечные недруги. Пытаясь вспомнить, но ничего не выходит зеленная, красная, почти черная, даже не сказал бы, имелась ли там растительность, деревья какие? Вот только дорогу и помню, будто связь с нашим миром. Интересно, туда можно так как-то попасть, но ну, не то, чтобы по дороге, но вы поняли. Спохватываюсь ищу Бетти. Тут, похоже Эия ее даже не касаясь перенесла, У немой служанки слезы на глазах, словно поверить не может. После бросается почему-то мне на шею. Целует неумело в щеку, пугается и бежит к воротам. Джарес Эрий устрашающий хрипл. Смотрю на нее. Печать горит огнем на половину лица, глаза сверкают демонической зеленью. Да уж, я бы тоже побежал. Да какого лешего? Я же не быть не смышленая. Перехватываю поудобнее меч. Эрия! Похоже, главный засранец и тут со своими приказами поспел, собираясь спросить, чего ему надобно, да и без того доходит. Меня, чего же он последние полгода хотел, с тех пор, как сорвал инициацию, как не удалось укокушать всех тоданов Снова ее тыкву и иллюзия вместо платья. Истончается и сходит дымом. Еще не хватало Аши перед Дэддингом с его Мегерой в таком виде появиться. А ведь небось и появлялась. Почему именно это злит больше всего?» Эрия преображается, отступает, отворачивается. Уже и взгляд не отвожу, смотрю, как милая девушка на моих глазах демоном становится. Вечно только расслабишься, на что-то счастливое нацелишься, так жизнь сразу же гадость какую и преподносит. Хоть и не жди ничего, кроме них гадостей. Резкий просок, и снова я обернут. Только на этот раз совсем не мягко. Круто они перемещаются. Раз, рывок, вроде и полета уже в другом месте. С такой скоростью не то, что на конклав, а и весь мир за час облететь можно, сжимая покрепче меч. Есть у меня кинжал, да смей гремучая, на всякий случай в поясе ношу. Только сомневаюсь, что сгодятся-то. И ведь даже рубаху не успел надеть, воин твою тыкву всем засранцам насмех. Падаем откуда-то с высоты, вижу дракона. Ну, Равенна, а ведь обещала разобраться. Дракон сверкает на солнце золотом, пышет огнем». «Планируем красиво. Так и засмотрелся бы, если бы не по нашу душу. Вибрирующее гудение нарастает. А вот и еще семь. Клином выстроились вокруг золотого. Прямо не деться никуда. Присматриваюсь. А наездник-то вроде только на одном. И вроде даже... Женщина!» Волосы развиваются. Уж не Мигерия ли лично оседлала. «Врезаемся в землю, стараясь хоть меч отвести. Разлетаемся в разные стороны». Подскакиваю на ноги, трясу головой, оглядываюсь. «Леший, побери!» «С другой стороны, те самые летучие мыши, что всё нас отследить даже в невидимости пытались. Уже и сомнений не возникает, чьих рук дело. Эта эрия меня специально притащила!» Смотрю на неё, шагает вперёд, приближаясь больше, чем на обычный человеческий шаг. Огненная одежда по телу вьётся, живо напоминая девушку в камине. И странные и неуместные мысли об ожогах. Печать огнем пышет, чудится, будто вот-вот демонический хохот накроет. «А у меня против магии ничего!» «Или может...» Сосредотачиваясь, всеми своими перекрученными силами взвываю к элементаре. «Не зря же я ее создавал!» И та на диво быстро откликается, проявляется на плече. Эри отшатывается. Видно, вспомнила, как Орла на нее пикировал. Хватается за лицо. «Не хочу я с ней сражаться, несмотря ни на что!» «Рука не поднимается, так идиотам и помру на радостейдингам!» Пытаюсь оценить силы противника. С мышами ерунда, идея моментально в голове сверкает, воплотить бы. А вот с драконами сложнее. И пока они не настолько близко, чтобы блокировать магию. Только понимать бы, на чьей демон в стороне. Хотя чего тут понимать-то? Не зря же сюда притащила. Могла бы в крепость, рядом ведь были. Ждем подмоги или приказа. Или леший знает чего еще, может вырваться пытается». «Спрячься у источника», — говорю. «Уж сколько смогу». Закрываю глаза, соединяясь с элементарью. Сдираю перстень, но на этот раз не через орлана вывожу, а через себя, как и положено. Однозначно вижу, что здесь задействован размер. Да источник как раз может повернуть его силу вспять. А и не вспять, так хоть куда, лишь бы повернул. Ведь получилось же когда-то, когда Аша эксперимент сорвала. Всю накопленную энергию швыряю в летучих мышей. «Мало её». «Прости, птиц, я не хотел!» Орлан вскрикивает почти по-человечьи. Едва не впервые слышу голос, когда начинаю перетягивать скопившуюся, переработанную элементарию вместе с моей кровью энергию на себя. Но не сопротивляется. Наоборот, словно помогает даже, отдавая все без остатка. «Молодец! Хорошая птичка!» По венам течет, разгорается пламя так давно не подчинявшейся силы. Впервые за долгое время ощущаю ее движение, словно пробивающее давно забитые пути, расплавляющие искалеченные каналы. И могу направлять, и, кажется, как безумный, ору и радуюсь. Моя сила! И дурацкие мышки, которые уменьшаются в полете, становясь лишь противными, но совсем не страшными. И летящие на землю седоки. И эрия с горящей печатью, постоянно плывущими, меняющимися очертаниями. «Не смогу сдерживать!» «Уходи, Джар!» — с трудом вытаскивает из себя слова. «Не смогу сдерживать!» «Приказывает убить!» «Эдинг?» «Не могу сопротивляться! Обернусь! Не справлюсь! Только как человек! Противостоять!» Аши Эрия вдруг делает резкое движение. На миг перед глазами мелькает дверь. «Не успеваю меч скинуть!» Резкий удар вышибает из меня дух. «Странно, как не до конца со всеми копытами. Драконы рядом, но я вылетаю, что та пробка из бутылки. Даже не замечаю, куда. Все меркнет».